В три часа ночи на борту космического мозгоеда наконец настал тихий час. Последним отключился Дэн, кинув лансу типовое «спокойной ночи». Конечно, сон для киборгов понятие относительное. Декс вскочит на любой подозрительный шорох, как будто и не спал, а зевать и потягиваться будет уже над трупом врага. Но ланс свой, и производимые им звуки внесены в список фоновых. Можно спокойно проведать холодильник, сходить в туалет и даже в грузовой отсек, если, скажем, выронил забыл там любимый автоматический карандаш. Только в чужие каюты без разрешения нельзя, но это уже на совести Ланса. Дэн давно не отстряживал его перемещение. Ланс отложил планшет и уставился в потолок, размышляя, так ли ему нужен этот карандаш. «Рекомендуется восполнить уровень энергии. Всего лишь первое предупреждение. До отключения имплантатов еще далеко. Иначе толку с боевых киборгов, которые уже на пятом часу спецоперации, перемрут с голоду. Просто уровень глюкозы в крови упал, и если что-нибудь не съесть, организм перейдет на внутренние резервы». Несмотря на потраченные при погрузке калории, сегодня человеческая еда казалась Лансу особенно бестолковой, и пока команда увлеченно разговаривала о чужих киборгах, ему удалось незаметно переправить под стол почти все содержимое своей тарелки. С двумя котами это стало гораздо проще, главное — кидать кусочки дуплетом, иначе кот Ксении начинали громко выяснять, чья это пайка. Кормосмесь где-то там, в магазине, — это одно. Ланс даже не заходил в отдел аксессуаров для киборгов, а когда не видишь, что и не хочется. Но прямо здесь, за стенкой отсека, Ланс прямо-таки ощутил в руке тяжесть вожделенной банки, в животе призывно заурчала. Взять немножко при перевозке съедобного груза — это не воровство, а усушка. Все это знают, главное не наглеть Например, на прошлой неделе на ужин был обалденно вкусный сливовый пирог. То есть это Полина так сказала, и Ланс поверил ей на слово. Его самого водянистые плоды с жесткой шкуркой не впечатлили но начинку пришлось есть вместе с сытным тестом, а то друзья обиделись бы. Правда, нагрузы в герметичной упаковке с большим сроком годности это правило не распространяется, но Ланс же не собирался брать всю банку. Они большие, в максимальной фасовке по 3 килограмма, а ему нужно всего 180 граммов, меньше 6%. Конечно, початую банку заметят. После вскрытия крышка меняет цвет, и на ней появляется информер с обратным отсчетом до истечения срока годности. Очень удобно для пользователя и плохо для нечестных космолетчиков. Но у банки такой конструкции есть слабое место. От сильного удара по дну она может самопроизвольно открыться. Ланс однажды видел, как девушка в магазине выронила банку «Дексэконом», и вместе месть ее падения образовалось метровое пятно из бледно-желтого порошка, а полкило в нем или 320 граммов никто проверять не будет. но ну, тряхнули при погрузке или при выгрузке, или пилот слишком круто зашел на посадку. Если хорошенько поискать, в такой большой партии наверняка найдется хотя бы одна хлипкая банка, а если нет, то ей можно немножко помочь» но лучше, конечно, найти открытую. Ланс задумчиво погладил вытянувшегося вдоль бока Сеню, потом машинально лежащую с другой стороны лесу. Оба объекта не шелохнулись, только кот чуть слышно замурлыкал, не открывая глаз. Если бы Сеня лежал с краю, Ланс, наверное, так никуда и не пошел бы, чтобы его не тревожить. Но кот любил мазохистично вбуравиться между хозяином и стеной. Чем уже щель, тем лучше. Киборг осторожно перелез через лесу, сдвинул ее на свое место и, убедившись, что Сеня благосклонно принял замену, воровато выскользнул в коридор. Станислава разбудила дверь каюты, без предупреждения отъехавшая в сторону. Обычно капитан на такую ерунду не реагировал, там и звука-то почти не было, только едва ощутимый тычок воздуха в лицо, однако сегодня он совпал с дурацким сном». Рота старшины Петухова зачищала развалины старинного замка от расплодившейся там нежити и дернул его черта статься на ночной киносеанс вместе с молодежью. Тогда злоключения горя туристов казались забавным идиотизмом. А сейчас Станислав подскочил на койке, лихорадочно нащупывая исчезнувший водомет, освещенный лично маршалом Веббером, но вместо ортупырей увидел лишь мелькнувший в проеме хвост. Котька зачем-то решила прогуляться среди ночи. Станислав раздраженно подумал, что сократить поголовье корабельных котов можно не только за счет сени. Через десять секунд... Дверь автоматически закрылась, однако капитан успел услышать какой-то странный шум и, тихо выругавшись, встал. Кажется, кошка не то что-то опрокинула, не то пыталась. В пульта гостиной все вроде было в порядке, насколько Станислав мог разглядеть прищуренными опухшими сосна глазами. Но не успел капитан налить себе стакан воды, как шум повторился дальше и глуше из противоположного конца коридора. Забыв о жажде, Станислав двинулся туда, инстинктивно приглушая шаги, хотя бояться на собственном корабле вроде бы некого. Но хищник, подкрадывающийся к добыче, тоже должен быть осторожен и бдителен. котька сидела возле двери грузового отсека, переводя дух после очередной попытки допрыгнуть до сенсора. Рядом крутился Сеня, подзадоривая ее громким мурлыканьем. Открывать двери кот не умел, однако Станислав не сомневался, что это временно. Такому коню даже прыгать не надо, достаточно лапу вытянуть. Впрочем, дверь грузового отсека все равно заблокирована от кошек, так что котька зря старалась. Облегченно зевнув, Станислав подцепил Сеню под передние лапы и поднес к лицу. Кот покорно растянулся в толстую волосатую макаронину, вяло повиливая кончиком хвоста в районе капитанских коленей. Двадцать, не двадцать, а десять килограммов в нем уже точно было. Можно выжимать над головой вместо штанги. <связывая> — Ну и что вам тут понадобилось посреди ночи? ма <связывая> печальным басом наябедничал а Голос у котенка был с самого начала на вырост, и только сейчас стал более-менее соответствовать Катамассе. У капитанских ног ревниво закрутилась котика, заставив Станислава ощутить себя чокнутой старухой-кошатницей с полагающимся ей стадом этих тварей. Впрочем, если считать человекообразных... Капитан выпустил Сеню и брезгливо стряхнул с футболки клочок шерсти. Но коты не спешили разбегаться, с надеждой глядя уже на Станислава. Что они там учили, мышь? Или, не дай бог, моль? — Ладно, давайте проверим, раз все равно проснулись. В грузовом отсеке капитан с ходу тоже ничего подозрительного не увидел, не услышал и не унюхал. Все стояло на своих местах — как и перед взлетом, когда Станислав лично делал последний обход. — Вот и зачем вы сюда рвались, ироды? — Сеня точно знал, зачем. Задрав пушистый хвост, он уверенно направился к ящикам с кормосмесью, и спустя несколько секунд оттуда раздалось громкое радостное урчание. котька напротив зашла за штабель, сразу же вышла с разочарованной мордой и принялась тереться о хозяйские ноги. — Сенька! — с досады окликнул Станислав, уже понимая, что придется идти и забирать кота вручную. Наверное, нашел одну из своих игрушек, валявшихся в самых неожиданных местах корабля. тэд по его словам, чуть не посидел, когда плюшевый хомяк нежно взглянул на него из открытого унитаза. За штабелем послышалась какая-то возня, сопровождавшаяся резким приростом децибел. Похоже, Сеня не на шутку увлекся игрой. Станислав тоже зарычал, негромко и совсем в другой тональности. Оставлять грузовой отсек открытым не хотелось. У него автономная система вентиляции и терморегуляции на случай всяких ЧП. А если запереть тут кота, то через пять минут они с котикой усядутся по разные стороны двери и примутся голосить, как разлученные влюбленные, хотя по жизни были скорее конкурентами. «Иди сюда, пар Шивец. Капитан завернул за штабель, вздрогнул и шарахнулся от неожиданности. «Ланс, а ты-то что здесь? Тут Станислав увидел ее, и лучше бы это была моль». Котик успел аккуратно расколупать верхний ящик и вытащить оттуда банку, а, услышав капитанские шаги, торопливо приладил крышку на место и затаился со своей добычей за штабелем, надеясь, что пронесет. Но второе значение этого слова внезапно стало более актуальным. Без хозяина Сенька долго не вылежал, призвал на помощь взломщицу котику и отправился на поиски. Выпихнуть кота на капитанский зов не удалось, и теперь Лансу оставалось только безнадежно наблюдать, как изумление на лице Станислава сменяется пониманием, а затем невербальной информацией, что котов и киборгов с этого корабля могут выгнать не только за подслушивание. — Дай сюда! — Ланс молча, беспрекословно протянул капитану банку. Тот повертел ее в руках, зачем-то проверил срок годности, а затем, пристально глядя киборгу в глаза, рожал руки. Раздался громкий выстрел, в нос шибанула розовая пыль, остро пахнущая химически чистой вишней, Станислав не удержался и чихнул два раза подряд и немногим тише вскрывшиеся банки. Эффект слегка смазался, но ланс продолжал как завороженный смотреть на капитана. Сеня, сперва шарахнувшийся за штабель, с опаской вернулся и стал обнюхивать рассыпанный порошок, а потом с отвращением его закапывать. Подбежавшая с другой стороны котика занялась тем же самым. В открытых дверях беззвучно возник Дэн. Подобные звуки к фоновым определенно не относились. Наскоро просканировав помещение и, оставшись в недоумении, Рыжий отключил боевой режим и поинтересовался, что случилось. «Да вот!» Инспектировали груз и случайно уронили одну штуку. Станислав, наконец, отвернулся от ланца и кивнул настоящую банку Она упала удачно. Крышка приоткрылась узкой щелью, выплюнув всего горсть порошка. «Ничего страшного!» «Бывает!» Навигатор озадаченно моргнул. «Ровно 50 — Ровно пятьдесят процентов правды, и поди пойми, в какую сторону округлять. — К тому же у нас это добро не пропадет, — с непонятным Дэну нажимом продолжал Станислав. — Правда, Ланс? Ты же любишь кормосмесь? Котик вымученно кивнул. — Что у вас происходит? — Не знаю. — Денис. «Иди спать!» Капитан недвусмысленно дал понять навигатору, что в его компании не нуждаются и возражения не принимаются. «Мы тут сами приберемся!» Рыжий нехти кивнул и вышел из отсека. «Включи трансляцию!» «Ланс, выключи трансляцию!» Станислав знал эти штучки. В незнакомой пугающей ситуации Ланс теперь прятался не в каюту, а за Дэна. Старший киборг онлайн отслеживал все происходящее с собратом, подсказывая нужные реплики и действия. Капитан же хотел преподать урок именно Лансу, до да такой, чтобы на всю жизнь запомнился. — Что там у тебя с уровнем энергии? 78 — 78% нормы, — вынужденно признался Ланс. — Да, непорядок, — сокрушенно заметил Станислав, словно оправдывая воришку. У изнуренного борщома и шоколадом киборга просто не было выбора. Бери банку и пошли в пульта-гостиную. Если бы не Сеня, Ланс воспользовался бы планом А, то есть каютой. Но бросить капитану на растерзание кота, наивно радующегося воссоединению с хозяином, киборг не мог и покорно поплелся. «За Станиславом». В пульт гостиной капитан налил себе стакан воды, сел за стол и с наслаждением вытянул ноги. Злым он не выглядел, скорее целеустремленно деловитым, что сбивало с толку и пугало еще больше. «Ну, давай!» — Станислав небрежно махнул на банку. «Замешивает свое суперпитание!» «Укажите необходимое количество кормовой смеси!» У Ланса остался последний бастион, собственная программа. — До твоей полной заправки, разумеется! Угрозы в капитанском голосе по-прежнему не было. Однако киборг все равно чуял какой-то подвох. Ланс знал, что поступил плохо. Так почему его не наказывают, а награждают? Может, он снова чего-то не учел? Некоторые человеческие поступки ставили в тупик даже Дэна. И Лансу приходилось идти за информацией к Теду, а потом опять к Дену, чтобы тот объяснил объяснение. Программа тем временем четко отмерила в большую кружку 180 граммов кормосмеси и 320 миллилитров воды. Порошок мгновенно еще до размешивания растворился, превратив жидкость в густой вишневый кисель. «Готово? Тогда...» «Приятного аппетита!» Станислав отсолютовал Лансу стаканом и поднес его к губам, побуждая со трапезника сделать то же самое. После первого же глотка Ланс понял, что это все-таки наказание, а после второго — в чем именно оно заключается? Раньше еда делилась для него на две категории — нейтральная и неприятное, к которой относились почти все низкокалорийные продукты. Сейчас Ланс внезапно открыл для себя третью. В последний раз он пил кормосмесь больше двух лет назад, самую дешевую Декс-эконом, которой заправлял его кто-то из временных хозяев в киберпрокате. Но даже она, кажется, не была до того мерзкой, что пришлось торопливо блокировать рвотный рефлекс. Что это за гадость? Им что, попалась поддельная или испорченная партия? Да нет. Программа мигом проанализировала и вывела на внутренний экран состав проглоченного. Идеальное сочетание питательных веществ. Даже вишневый ароматизатор расщепляется в желудке до смеси углеводов и аминокислот. «Вкусно!» — участливо поинтересовался Станислав, хотя уже прочел ответ по огорошенному лицу котика. Как капитан и подозревал, Ланс попросту забыл, какая это дрянь. Действует быстро и эффективно, ассоциируется со спокойной жизнью у первой хозяйки. Но на этом ее достоинства кончаются. Вот и прекрасно. Этой банки тебе на целых пять дней хватит. Можешь кроме нее больше ничего не есть. Я предупрежу команду, чтобы на тебя не готовили и ничего дополнительно не впихивали. «Дэн, что? что?» «Кажется, я крупно влип».